Мария, во имя Аллаха милостивого милосердного. Каф ха я айн сад. Это является напоминанием о милости твоего Господа, оказанной его рабу Закарии. Вот он возвал к своему Господу в тайне и сказал, Господи, Воистину, кости мои ослабели, а седина уже распространилась по моей голове. А ведь раньше, благодаря молитвам к Тебе, Господи, я не был несчастен. Я опасаюсь того, что натворят мои родственники после меня, потому что жена моя бесплодна. Даруй же мне от Тебя наследника, который наследует мне и семейству Якуба, и сделай его, Господи, угодником. О, Закария! «Воистину мы радуем Тебя вестью о мальчике, имя которому Яхья. Мы не создавали прежде никого с таким именем или никого подобного ему». Он сказал, «Господи, как может быть у меня мальчик, если моя жена бесплодна, а я уже достиг дряхлого возраста?» Он сказал, «Все так и будет». Господь Твой сказал, «Это для меня легко, ведь прежде я сотворил Тебя самого, хотя Тебя вообще не было». Он сказал, «Господи, назначь для меня знамение». Он сказал, «Знамением для Тебя станет то, что Ты не будешь говорить с людьми в течение трех ночей, будучи в полном здравии». Он вышел из молельник к своему народу и дал им понять, «Воздавайте хвалу по утрам и перед закатом». «О, Яхья! Крепко держи Писание! Мы одарили его мудростью, пока он был еще ребенком» а также состраданием от нас и чистотой. Он был богобоязнен, почтителен к родителям и не был гордецом и ослушником. Мир ему в тот день, когда он родился, в тот день, когда он скончался и в тот день, когда он будет воскрешен к жизни. Помяни в Писании Марьям, вот она ушла от своей семьи на восток и укрылась от них за завесой. Мы же послали к ней нашего духа, Джибриля, и он предстал перед ней в облике прекрасно сложенного человека. Она сказала, «Я прибегаю к милостивому, чтобы он защитил меня от тебя, если только ты богобоязен. Он сказал, «Воистину я послан твоим Господом, чтобы даровать тебе чистого мальчика». Она сказала, «Как у меня может быть мальчик, если меня не касался мужчина, и я не была блудницей?» Он сказал, вот так. Господь твой сказал, это для меня легко. Мы сделаем его знамением для людей и милостью от нас. Это дело уже решено. Она понесла его, забеременела и отправилась с ним в отдаленное место. Родовые схватки привели ее к стволу пальмы, и она сказала, лучше бы я умерла до этого и была, навсегда забытой. Тогда он воззвал к ней из-под нее, «Не печалься, Господь твой создал под тобой ручей. Потряси на себя ствол пальмы, и на тебя попадают свежие финики. Ешь, пей и радуйся. Если же увидишь кого-либо из людей, то скажи, «Я дала милостивому обед хранить молчание, и не стану сегодня разговаривать с людьми». Она пришла к своим родным, неся его». Они сказали, «О, Марьям, ты совершила тяжкий проступок! О, сестра Харуна, твой отец не был скверным человеком, и мать твоя не была блудницей». Она показала на него, и они сказали, «Как мы можем говорить с младенцем в колыбели?» Он сказал, «Воистину, я раб Аллаха! Он даровал мне Писание и сделал меня пророком». Он сделал меня благословенным, где бы я ни был, и заповедал мне совершать намаз и раздавать закят, пока я буду жив. Он сделал меня почтительным к моей матери и не сделал меня надменным и несчастным. Мир мне в тот день, когда я родился, в тот день, когда я скончаюсь, и в тот день, когда я буду воскрешен к жизни. Таков Иса, сын Мариям. Таково истинное слово, относительно которого они припираются. Не подобает Аллаху иметь Сына, причист Он. Когда Он принимает решение, то стоит Ему сказать «Будь», как это сбывается. Иса сказал «Воистину, Аллах мой Господь и ваш Господь, поклоняйтесь же Ему, это и есть прямой путь». Но секты разошлись во мнениях между собой. Горе же неверующим, которые встретят великий день. Как же ясно они будут слышать и видеть в тот день, когда они явятся к нам. Но сегодня беззаконники пребывают в очевидном заблуждении. Предупреди их о дне печали, когда решение уже будет принято, но они проявляют беспечность и не веруют. Воистину, мы унаследуем землю и тех, кто на ней, и они вернутся к нам». Помянив Писание Ибрахима, он был правдивейшим человеком и пророком. Вот он сказал своему отцу, «Отец мой, почему ты поклоняешься тому, что не слышит и не видит, и не принесет тебе никакого избавления? Отец мой, мне открылось знание, которое не было открыто тебе. Последуй же за мной, и я поведу тебя верным путем». «Отец мой, не поклоняйся сатане, ибо сатана ослушался милостивого». «Отец мой, я боюсь, что тебя постигнет наказание от милостивого, и что ты станешь помощником сатаны». Он сказал, «Неужели ты отворачиваешься от моих богов, Ибрахим? Если ты не перестанешь, то я непременно побью тебя камнями, оставь же меня надолго». Он сказал, «Мир тебе». Я буду просить моего Господа простить тебя. Воистину, Он снисходителен ко мне. Я удаляюсь от вас и от того, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха, и обращаюсь с мольбой к моему Господу. Быть может, благодаря молитвам к моему Господу я не буду несчастен. Когда Он удалился от них и от того, чему они поклонялись помимо Аллаха, мы даровали Ему Исхака и Якуба, каждого из них — мы сделали пророком. Мы одарили их из нашей милости и оставили о них правдивую молву. Помянив в Писании Мусу, воистину он был избранником или искренним и был посланником и пророком. Мы подали ему глаз с правой стороны горы и подозвали его поближе тихим голосом. По своей милости мы сделали для него его брата Харуна пророком. Помянив Писание Исмаила, воистину он был правдивым в обещаниях и был посланником и пророком. Он велел своей семье совершать намаз и выплачивать закят, а его Господь был доволен им. Помянив Писание Идриса, воистину он был правдивейшим человеком и пророком. Мы вознесли его на высокое место». Это те, кого облагодетельствовал Аллах из числа пророков, которые были потомками Адама и тех, кого мы спасли вместе с Нухом, и потомками Ибрахима и Исраила, и из числа тех, кого мы наставили на прямой путь и избрали. Когда им читали аяты Милостивого, они падали ниц и рыдали. После них пришли потомки, которые перестали совершать намаз и стали потакать желанием».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 Они не услышат там празднословия, но услышат приветствие миром. Для них там приготовлен их удел утром и после полудня. Таков рай, который мы отдадим наследство тем из наших рабов, которые были богобоязнены. Ангелы сказали, «Мы не сходим только по велению Твоего Господа. Ему принадлежит то, что перед нами, и то, что позади нас, и то, что между ними». Господь твой незабывчив. Господь небес земли и того, что между ними. Поклоняйся Ему и будь стойк в поклонении Ему. Знаешь ли ты другого с таким именем или подобного Ему? Человек говорит, неужели после того, как я умру, я выйду из могилы живым? Разве человек не помнит, что еще раньше мы создали его, хотя его вообще не было? Клянусь твоим Господом, Мы непременно соберем их и дьяволов, а затем поставим их вокруг гиены на колени. Потом мы выведем из каждой общины того, кто больше других ослушался милостивого. Нам лучше знать, кому более подобает гореть там, или кто более других заслуживает войти туда. Каждый из вас войдет туда. Таково окончательное решение твоего Господа». Потом мы спасем богобоязненных, а беззаконников оставим там стоять на коленях. Когда им читают наши ясные аяты, неверующие говорят верующим, какая из двух групп занимает более высокое положение или более достойное место. Сколько же поколений до них мы погубили? Они превосходили их богатством или утворью и внешностью. Скажи... Да продлит милостивый жизнь заблудших до тех пор, пока они не узреют обещанные мучения или час. Тогда они узнают, что место хуже и что воистину слабее. Аллах увеличивает приверженность прямому пути тех, кто следует прямым путем. А нетленные благодеяния лучше перед твоим Господом по вознаграждению и по исходу. Видел ли ты того... Кто не уверовал в наши знамения и сказал, я непременно буду одарен богатством и детьми? Разве он знал сокровенное или заключил завет с милостивым? Нет, мы запишем его слова и увеличим его мучения. Мы унаследуем от него то, о чем он говорил, и он явится к нам в одиночестве. Они стали поклоняться наряду с Аллахом другим богам, чтобы те одарили их могуществом. Но нет, они отрекутся от поклонения им и станут их противниками. Разве ты не видишь, что мы послали к неверующим дьяволов, чтобы те подстрекали их? Посему не торопись с ними. Мы ведем для них счет. В тот день мы соберем благочестивых перед милостивым почтенной делегацией, а грешников погоним в гиену словно на водопой. «Никто не обретет право заступничества, кроме тех, у кого был завет с Аллахом». Они говорят, «Милостивый взял себе сына». Этим вы совершаете ужасное злодеяние. Небо готово расколоться, земля готова разверзнуться, а горы готовы рассыпаться в прах от того, что они приписывают милостивому сына. Не подобает милостивому иметь сына. «Каждый, кто на небесах и на земле, явится к милостивому только в качестве раба. Он знает их число и пересчитал их. Каждый из них явится к Нему в день воскресения в одиночестве. Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, милостивы одарят любовью». Мы облегчили его Коран на твоем языке для того, чтобы ты обрадовал им богобоязненных людей и предостерег им злостных спорщиков. Сколько поколений до них мы подвергли гибели? Разве ты ощущаешь присутствие кого-нибудь из них или слышишь их шепот?